Глава десятая эпикурейцы. Фуке, казалось, сосредоточил всё своё внимание на яркой иллюминации, на ласкающей музыке скрипок и гобоев, на ослепительном фейерверке, который бросая в небо свои изменчивые отблески, освещал за деревьями тёмный силуэт венсенского замка. Он улыбался дамам и поэтам, и праздник не казался менее весёлым, чем обыкновенный. В отель с ривнивым беспокойством следивший за выражением лица Фуке, видимо, остался вполне доволен вечером. Когда фейерверк кончился, общество рассеялось по аллеям парка и мраморным галереям. Стихотворцы прогуливались под руку в рощах, некоторые разлеглись на земле, рискуя испортить свои бархатные костюмы и причёски, к которым пристали сухие листья и стебли травы.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 Эпикур никогда не оставлял своих учеников, не то что наш повелитель. Напрасно вы считаете себя эпикурейцами, сказал ему Конрард. По правде сказать, здесь ничто не напоминает учение Гаргетского философа. Гаргетский философ имеется в виду греческий философ Эпикур, 342-270 годы до нашей эры, живший в Гаргетиосе. Чи ба отвечал Лафонтен: Разве вам неизвестно, что Эпикур приобрёл огромный сад, где спокойно ржился со своими друзьями? Это так. А разве господин Фуке не приобрёл этого большого сада в Сен-Манде и разве мы не проводим здесь спокойно время с ним и нашими друзьями? Всё это верно, но, к сожалению, сада и друзей недостаточно для сходства с Эпикуром. Укажите мне в чём сходство между воззрениями господина Фуке и учением эпикура, хотя вы в Делизе удовольствие даёт счастье. Что же дальше? И кто из нас, я полагаю, не считает себя ничтожным. По крайней мере, я не скажу этого о себе. Прекрасный вечер, вино Жуанги, за которым посылали в мой любимый кабачок, и одной глупости задлившийся целый час ужин, хотя на нём присутствовали 10 миллионеров и 20 поэтов. Здесь я прерву вас. Вы говорите о прекрасном ужине и вине Жуанги,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 В 500-е годы до нашей эры древнегреческий философ придавал огромное значение теории чисел. Напомню вам также, что древний философ вовсе не был в дружбе с богами и правителями. Кто также приближает его к Фуке? Отозвался Лафонтен. Не делайте этого сравнения, взволнованно произнёс Конрар. Иначе вы подтвердите слухи, которые уже ходят о нём и о нас. Какие слухи? Что мы плохие французы, равнодушные к королю и глухие к закону? О, восклицал Лафонтен. Если мы и плохие граждане, то не потому, что следуем принципам своего учителя. Вот один из излюбленных афоризмов Эпикура: "Желайте хороших правителей".